Глава пятая. Мальчик проснулся раньше, чем говорил Таус. Он открыл глаза, посмотрел на меня и улыбнулся. Я ответил тем же и обратился к нему на языке Драгорнов. «Здесь ты в безопасности, все позади. Ничего не болит? Помнишь, как тебя зовут? Где жил? Кто твои родители?» Он смотрел на меня каким-то заворожённым взглядом. «Я никогда не слышал правильный язык Драгорнов», — с восхищением произнес мальчик. «Мои родители тайно учили ему». «Но ты так чисто на нем говоришь!» Я решил зайти с другой стороны. «Меня зовут Никита. Я, как и ты, Драгорн. Сейчас ты находишься у меня дома на земле. С тобой все в порядке?» «На земле», — медленно повторил он. «Не отрывает от меня взгляда. Вот и как его разговорить? Что придумать?» Но этого не потребовалось. Он сам продолжил. Все тело немного болит. Внутри что-то не так». Ребенок тяжело вздохнул. Затем поморщился. Моих родителей больше нет. Я остался один. Когда меня забрали из резервации, их убили. Что было потом плохо помню. Все в каком-то тумане. Затем появился свет. Я понял, что ты пришел меня спасти. Неожиданно мальчик заплакал. Всхлипывая сквозь слезы, он произнес свое имя: Меня зовут Алан. Папа, мама, их больше нет. Ребенок закрыл лицо руками и зарыдал. В этот момент в комнату вошла злата и тут же всплеснула в негодовании руками. «Никита, зачем ты напугал ребенка? Почему он плачет?» Она присела рядом с ним и принялась утешать. «Он не понимает нашего языка. Говори на драгорнском», — пояснил я. «У всех уже давно вживлены переводчики. Проблем с общением не возникнет». «Так наш маленький братик Драгорн, вот это радостная новость!» Перешла она на его язык. Аллан убрал руки от лица и удивленно на нее посмотрел. «А ты кто?» Считай, что твоя сестра, произнес я за Злату. Сестра? Он уставился на нее, а та нежно обняла мальчишку. Ну и чего, мы расплакались? Родителей потерял, их убили на его глазах. Его Алан зовут, объяснил я. Ох, бедненький! Злато прижала его к себе. Как же мне тебя жаль? Ты встать можешь? Обратился я к пацану. А то злато сейчас вместе с ним рыдать начнет. Могу. Он слегка кивнул. Не переживай. Она вновь погладила его по голове. «Теперь у тебя есть новая, большая семья, и во главе нашего клана великий драгорн Альдеронец». «Я знаю», — тихо произнес Алан. «Легенда не врет, мне о ней отец говорил». Он вновь восхищенно посмотрел на меня, к тому же с большой детской искренней любовью, во взгляде. Не ожидал, что кто-то знаком с легендой об Альдеронце. «Давайте перекусим, ты наверняка ужасно проголодался», — предложил я. Вопросов к пацану было много, но они подождут. Злата отпустила его. Алан потрогал свой впалый живот. «Пить и есть, и правда очень хочется», – жалостливо произнес он. Мы заулыбались. Злата поднялась с кровати, помогая ему встать. Судя по виду, ребенок слаб, но крепится. Я сжал кулаки. Из-за своей беспомощности не могу его вылечить. Злата взяла пацана за руку и повела в столовую. Я последовал за ними. Пока шли, у меня появилась идея. Нужно отвезти его в храм жизни, к горону. Возможно, он его вылечит. Ребенок остановился в коридоре возле большого зеркала и довольно провел руками по кофте. Красиво! Я такой одежды никогда не носил. Действительно, неплохо смотрится. Все подошло по размеру. По всей видимости, Мирослав выбирал на свой вкус. Алана одели в эластичный спортивный костюм. Кофта бордовая с черной отделкой, брюки наоборот. «Чёрный с красным, белая футболка и яркие красные кроссовки». «Вы меня у себя оставите?» Пацан повернулся ко мне. «Я же сказал, теперь это твой дом». Подтвердил я. «Хорошо». Алан довольно вздохнул и заулыбался. Только пришли в столовую, как появились ребята. Началось знакомство. Парни облепили пацана. Злата быстро их отогнала и усадила его за стол. Ребенок уставился на большое разнообразие еды, не зная с чего начать. После того, как мальчик насытился, да и мы тоже перекусили, я всех прогнал и отвел его в свой кабинет, чтобы более обстоятельно поговорить. Усадив Алана в кресло, присел напротив. «Расскажи о себе. все, что помнишь, это важно. Где и как жил, что с тобой приключилось?» «Хорошо», — он согласно кивнул. «У нас большое поселение, но в каком мире находится, я не знаю. Домов много, занимаемся в основном сельским хозяйством, под присмотром таргов». «А кто это Арги?» Перебил я его. Пацан пожал плечами. «Не знаю. Высокие такие, похожи на людей. Вооружены, следят за порядком». Пояснил он. «Ну да, откуда ему знать? Сколько тебе лет? Как-то забыл поинтересоваться об этом». «Семь». Коротко ответил он. «Я примерно так и думал. Извини, что перебил. Продолжай». Он пожал плечами. «Да я не знаю, что рассказывать. Жил с отцом и матерью. Помогал в огороде». Полол грядки, потом внезапно обернулся драгорным. У нас это делать никто не может. Все взрослые носят специальные браслеты. Они не позволяют оборачиваться. А я маленький, браслета нет. Так как в таком возрасте мы еще не можем становиться драгорными. У меня произошло неожиданно. Я не думал, что подобное возможно. Даже испугался. Быстро назад обернувшись, побежал домой сообщить родителям. все бы ничего, только кто-то заметил, доложил таргам. «Утром за мной пришли люди в странных серых одеждах с охранниками. Отец с матерью умоляли не забирать меня, но те были непреклонны. Когда мама бросилась ко мне, ее грубо оттолкнули. Она упала. Отец не выдержал, кинулся на них. В итоге их убили, а меня увели. Но дальше я мало что помню. Поместили в какую-то комнату в другом мире. Потом пришел кто-то ужасный. Маленького роста, в одежде до самого пола. Купюшон скрывал его лицо. Мне было страшно». У него черные руки с когтями. Он водил ими возле меня, а затем я уснул. Мне снились различные сны, и в них я часто ощущал боль. Потом появился ты, и вот я здесь. Закончил Алан. Я тяжело вздохну. Трагическая история. Ты говорил, что тайно изучал язык драгорнов. А на каком тогда разговаривали в поселке? Пацан грустно посмотрел на меня. Вспоминать о прошлом ему было явно тяжело. Нам запрещали все, что связано с культурой драгорнов. «Общались на местном хату. Это отец тайно учил меня, а его обучал дед. Мы скрытно передаем друг другу нашу культуру, чтобы не забыть, кто мы такие, как и легенда о потерянном родном мире». «А что насчет легенды об Альдеронце, про которую ты упомянул?» «Решил я уточнить. Весьма интересно, откуда ее знают». «Альдеронец — непобедимый воин, сошедший с небес, повергающий полчища врагов неистовым потоком молний. Его воинство могуче». Они беззаветно преданы ему, ему подчиняются стихии, что приводят в ужас врагов. Призраки следуют за ним, и нет от них спасения тем, на кого они обращают свой взор. Пацан, видимо, процитировал заученный текст. Но говорил он это с огромным трепетом, глядя на меня. Да, именно эту легенду я раньше и слышал. Но откуда вы об этом знаете? Аллан пожал плечами. Как и говорил, отец получил знания от деда, потом передал мне. Я запомнил. Как он сказал, это единственная оставшаяся искра надежды. Что мы когда-нибудь будем свободны. Только ей живет наш народ. Но ведь тебя кто-то предал. Рассказал охране о том, что ты обернулся. Значит, некоторые смирились. Надежда умирает. Задумчиво произнес я. Нет. Он отрицательно покачал головой. Я неправильно выразился. У нас летают следящие дроны. Их много. Один из них все таки заметил меня в тот момент. Так они узнали об этом. Меня никто не предавал. Это несколько меняло дело. Я вновь заметил, как пацан морщится от беспокоящей его внутренней боли. Хочу отвезти тебя в другой мир, в храм жизни. Там есть хранитель. Он сможет вылечить. Ты не против туда сходить? Конечно, не против, оживился пацан. А то внутри все ноет, большая слабость. Ну вот и отлично. Я поднялся. Вылечу, потом вернусь к деду. Узнаю, как у них дела. Заодно отведу туда Славку, а то без связи плохо. А где я буду жить? поинтересовался Алан, поднявшись с кресла. Я задумался, поглядывая на него. Можно и в той комнате поселить, куда я его принес, Но лучше передать родителям Златы, у них в доме есть пустые спальни, там он будет под присмотром. О чем я ему и сообщил. «У мамы и папы Златы? Они меня примут?» переспросил он. Я заулыбался. «Не просто примут, а будут счастливы. Люди добрые станут о тебе заботиться. У нас нет разделений, мы все одна большая семья». «Это хорошо». Он довольно вздохнул. Мы направились к порталу, а у меня еще будет одежда. Алым погладил понравившуюся кофту. Я засмеялся. Ее у тебя уже много. Ребята съездили в город, всего накупили. Вернемся, посмотришь. Довольно засияв, ребенок взял меня за руку. Когда мы вышли из портала в саду напротив храма, мальчик замер, открыл рот от восхищения той красотой, что открылась перед нами. Это и есть храм жизни пояснил я, вспоминая, как сам любовался им. Только произнес, как появился хранитель. Я тут же поклонился, то же самое сделал Алан, глядя на меня, не дожидаясь, пока Гарон поинтересуется, что я здесь делаю, да еще и не один, сам обратился к нему. «Не откажи, великий хранитель храма жизни, в нужде. Мы пришли не ради праздного любопытства, исцели от хвори телесной страждущего». Как только стал говорить, хранитель сразу принял добродушный и довольный вид. «Я так понял, в моей помощи нуждается этот отрок?» Он посмотрел на мальчика. «Неожиданное посещение. Юный драгорн. Откуда он взялся? Я считал, что данного вида уже давно не существует». Хранитель глянул на меня. «Кроме тебя, конечно». «Позволь объяснить». Я вновь слегка поклонился. «Идемте, по дороге расскажешь». Он направился в храм. Мы последовали за ним. «Вначале скажи». «Удалось ли раздобыть жезл?» — поинтересовался хранитель. «Да, спасибо, удалось», — подтвердил я. Далее рассказал о мальчике, где его взял и откуда он родом. «Я займусь выяснением местонахождения их мира», — произнес Гарон, входя в зал храма. Внутри строение оказалось еще более прекрасным, чем снаружи. Мы замерли на входе, рассматривая убранство и полупрозрачные своды храма. Идем к алтарю!» Хранитель указал на возвышение по центру зала, затем попросил Алана улечься на круглом пьедестале. Встав возле него, Гарон скинул голову вверх и принялся делать какие-то пасы руками, издавая протяжные звуки. Алан быстро уснул. Закончив свое действо, Гарон повернулся ко мне. «У мальчика множественное повреждение внутренних органов. Такое ощущение, что из них вырезали кусочки». Выдал он свой вердикт. «Он покалечен». «Происходят воспалительные процессы, но ребенок сильный духом. Не понимаю, как терпит боль», — добавил он. «Значит, у него отовсюду брали биологический материал. Так у них это называется. Пытались понять, как он превращается в драгорна, а также применить его способности для новых монстров. Ты поможешь ему?» «Я не имею такой силы. Лечит храм. Жизненная энергия должна проистекать с алтаря». Он посмотрел на ребенка. «Нам остается только ждать!» Это немного удивило. «А разве не требуется никаких действий с твоей стороны, чтобы запустить процесс?» «Таинство храма подчинено иным законам. Помещенный на алтарь человек вступает во взаимодействие с той силой, что здесь находится. Я уже погрузил его в нужное состояние», — пояснил он. «Не ожидал, что все так устроено. Но раз говорит надо ждать, подождем. Мы отошли немного в сторону». Вначале ничего не происходило. он лежал неподвижно, на круглом постаменте высотой около метра, боковая часть которого была украшена витиеватым, растительным узором. Вскоре этот барельефный рисунок зашевелился, что было для меня неожиданным и удивительным. Над мальчиком закружились разноцветные энергетические потоки. Сам постамент стал ярко белым. «Храм принял его!» – довольно констатировал хранитель. Я наблюдал за происходящей феерией. Цветовых энергетических завихрений. «Гарон, скажи, как так получается, что алтарь продолжает действовать, если весь мир мертв? Откуда берется энергия жизни? Для меня самого это загадка. Он, как и я, наблюдал за тем, что происходит на алтаре. Прошло около получаса, процесс стал медленно затухать, пока полностью не исчез. Хранитель подошел поближе к алтарю, я приблизился следом. Ребенок здоров! «Пусть полежит минут десять, вскоре очнется», — пояснил Горон. «А меня храм может вылечить?» Я посмотрел на него с надеждой. Тот удивленно вскинул брови. «А с тобой что приключилось?» Пришлось рассказать, как сходил за жезлом. Хранитель недовольно покачал головой. «Люди подчас бывают такими беспечными. Твое тело не имеет повреждений. Алтарь не поможет. Произошли изменения на ином уровне». Я печально вздохнул. Именно так и думал но хотелось верить в лучшее. Вскоре очнулся Алан, довольно потянулся и слез с алтаря. «Как себя чувствуешь?» Я присел и посмотрел ему в глаза. «Ты не представляешь, как легко и хорошо. Нигде ничего не болит». В благодарность он крепко обнял меня за шею, затем вскочил и поклонился горону. «Благодарю тебя, великий хранитель». Тот довольно заулыбался. «Не стоит, это храм лечил». Мы направились к порталу. Мальчик шел рядом, иногда подпрыгивая от переполняющих его радостных чувств. Перед уходом еще раз попрощались с Хранителем. «Насчет мира, где живут драгорны, постараюсь узнать. Сообщу Таусу, он тебе передаст». После этих слов Горон исчез, а мы направились домой. Зайдя в усадьбу, вначале вживил Алану переводчик, чтобы он понимал земной язык. Затем устроил его у родителей Златы. После нашел Славку и направился вместе с ним к деду. Тот встречал нас возле портала. «Заждался!» Недовольно пробурчал он. «Что-то случилось?» — спросил я. Дед выглядел мрачным. «Повоевали немного. В дальних лабораториях обнаружили баргеров. Хорошо, что обошлось без жертв. К тому же у нас есть пленные!» — пояснил он. «Вы что, монстров в плен взяли?» Изумился я. А Славка замер, удивленно глядя на него. «Никита, ну о чем ты говоришь?» Дед сплеснул в негодовании руками. В одном из цехов нашли семь перепуганных человек. Покидая лабораторию, кто-то открыл клетки с монстрами и тем самым отрезал людей от выхода. Не представляю, зачем это сделали. Теперь придется переправлять их на землю. Только что с ними делать? Я почесал затылок. Да, нарисовалась проблема, откуда не ждали. Взорвем комплекс, потом передадим их имперской службе безопасности. А пока у нас в усадьбе побудут. Внес я свое предложение. Это единственное, что остается. Нехотя согласился дед. «А это что?» Я кивнул на сложенную возле врат груду различного оборудования. «Особо ценные приборы. На земле ничего подобного нет. Демонтировали, чтобы забрать», — пояснил он, поглядывая на меня. «Наверное, ждал, что стану возражать». Я только вздохнул. Хотя было интересно, как они определили ценность приборов. Да и вообще в этом разобрались. «Пленные пока здесь побудут. Завтра к обеду закончим зачистку комплекса. Тогда переправим на землю. Переночуем тоже здесь. Еды и воды хватает» пояснил дед. «Разобрался с мальчиком?» Я рассказал, кто он, откуда и о том, что успел его вылечить. «Неожиданно!» Дед удивленно покачал головой. «Я так понимаю, оставляем пацана у себя?» Да, передал его родителям Златы. Они присмотрят за ним. Я глянул по сторонам. На улице темнело, зажглись фонари. Видимо, сработала автоматика. «Славка останется с тобой». Я кивнул на парня, который в стороне уже о чем-то беседовал с подошедшим Николаем. «Завтра сообщи, когда закончите». «Добро. Как и сказал, к обеду управимся. Значит, поселение Драгорна все таки существует». Задумчиво произнес дед. «Да, поэтому стоит начинать готовиться к их размещению. Рано или поздно я найду тот мир, где их содержат в резервации, и заберу всех на Иону». Подтвердил я свои намерения. «Наши люди уже расчищают город на Ионе, в котором ты бывал, от обломков. С помощью кристаллов восстановим его. Там есть коммуникации, а вскоре появится и вода. Сообщил он. Не знал, что работы уже ведутся. Надо будет взять Алана, показать ему родной мир. Заодно посмотреть, что сделано. Интересная задумка насчет восстановления города. Попрощавшись, я вернулся домой. Первым делом направился к пацану, посмотреть, как он устроился. Аллан выскочил на улицу, увидев меня в окно. «У меня теперь есть своя комната. Она большая, вещей много, очень красивая одежда. Родители Златы добрые, они жалеют меня». Я поужинал, все было так вкусно. И меда наелся, он такой сладкий, никогда ничего подобного не пробовал. Затараторил пацан, сияя от счастья. Мальчик показал свою комнату, вытащил всю одежду, продемонстрировал особо понравившуюся. Порадовавшись вместе с ним, я направился в усадьбу. На выходные приедет Сенька, будет рад новому братику. возьмет над ним шефство и станет заниматься по начальной школьной программе. Определить Алана куда-то в школу или интернет не получится. Будет обучаться в усадьбе. Помимо Сеньки, родители Златы помогут, да и все остальные подключаться. На следующий день с утра зашел к Мирославу. Узнал, как продвигается работа по монтажу фильма для отчёта. Но снимали в лабораторном комплексе по выращиванию баргеров много. Ребята вычленяли главное. Задержался у них на пару часов. Уже хотел возвращаться в усадьбу, как получил сообщение от Славки. Пора было идти к деду. Они уже заканчивали зачистку комплекса. Появился вовремя, пленных уже подвели к порталу. Вначале отправил их в пещеру с отрядом сопровождения под командованием Николая. Оттуда открыл портал на землю и вместе со Славкой переправил всех в усадьбу. Здесь уже Николай разберется, куда помещать людей, если они люди. Хотя внешне ничем от нас не отличаются. Вернувшись к деду, получил от него рюкзак со взрывчаткой и направился минировать энергетическую установку. «Как и что делать, я знал», — Николай заранее объяснил. «Тем временем дед с отрядом принялись носить в пещеру демонтированное оборудование. С установкой взрывчатки проблем не возникло. Я разместил заряды, как рекомендовал Николай, изучив полученные от меня фотографии. Поднявшись на поверхность, связался с дедом по рации. Насколько устанавливать таймер?» «За 10 минут управимся! Ставь на 20! С запасом!» — дал он указание. Вернувшись назад, установил взрыватель. Копикомб зафиксировал начало отчёта. Будет сообщать, сколько осталось времени до взрыва. Я вернулся к порталу и доложил, что таймер запущен. Затем помог перенести остатки оборудования. До взрыва четыре минуты. Сообщил Копикомб, когда возле врат мы остались вдвоем с дедом. «Пошли!» Он кивнул на портал. «Ты иди, я ещё здесь побуду». Захотелось задержаться до самого последнего момента. Дед подозрительно посмотрел на меня, но не стал задавать вопросов. «Хорошо, ждем в пещере!» Повернувшись, он скрылся в портале. «Ну и зачем остался?» «Из надежды, что пожалует Карлик выяснить, что произошло, и попадет в ловушку?» Немного наивно, но решил подождать, осталось немного. «До взрыва одна минута», — предупредил Копикомп. Я посмотрел на портал, затем еще раз окинул взглядом уходившие вдаль улицы. «До взрыва тридцать секунд». Пришло очередное напоминание от Копикомпа. Я продолжал стоять. «До взрыва двадцать секунд». «Как шагнув в портал, сразу закрывай его за моей спиной», — предупредил я Копикомп. «Принято. До взрыва пятнадцать секунд». Вдалеке внезапно образовался фиолетового цвета овал. Из него вышел карлик, а вместе с ним четыре киборга. Вот и гости пожаловали. Все-таки предчувствие меня не обмануло. Решил Варгул убедиться лично, взлетел комплекс на воздух или нет. Выжидал долго, не хотел рисковать. Но все равно попался». До взрыва пять секунд. Я шагнул в портал, и как только появился в пещере, он тут же закрылся за спиной. «Ты чего такой довольный?» Не понял дед. «Минус один карлик и четыре киборга», — выдал я. «Это как?» От удивления он скинул брови. «Пришли проверить, уцелел комплекс или нет». Я усмехнулся. «Вовремя пожаловали. Уже не надеялся, что явятся». «Никита, врата блокированы! Как они туда попали?» На лице деда отразилось беспокойство. Улыбка с моего лица тоже исчезла, а если бы они появились раньше и вступили с нами в бой, а я не мог использовать свой дар и прийти на помощь, даже как-то не по себе стало от осознания, что могло произойти. Варгулы способны открывать порталы так же, как и я, независимо от того, есть врата в ином мире или нет. «И ты вот так спокойно мне сейчас об этом говоришь? Ты понимаешь, что это значит?» Дед стал мрачнее тучи, даже засопел. «Наши поселения в различных мирах могут в любой момент атаковать! На Землю они способны открыть проход?» Я задумчиво покачал головой. Если бы он знал об этом раньше, то как мы тогда проводили бы операцию? Но ведь все обошлось. Я вообще считал, что Варгул не явится. «Не думаю, на Землю открыть его невозможно». «Так не думаешь или невозможно?» Дед еще больше нахмурился. «Быть уверенным не могу. Их технологии мне неизвестны. Ты хочешь, чтобы соврал?» Может, делом займемся?» Я кивнул на ожидающих нас людей и кучу оборудования в пещере. Дед недовольно покачал головой. «Хорошо, открывай проход на землю!» С той стороны нас ждал Микула со своим летающим транспортом. Перетащили все быстро. Завтра вернусь на территорию лабораторного корпуса, посмотрю последствия взрыва.